Обменявшись с коллегами ободряющими жестами, вотсон и Крик отбыли в паб Игл, но он оказался закрыт до полседьмого вечера согласно закону о защите королевства, принятому в 1914 году и запретившему продавать спиртное в пабах с 14.40 до 18.30. Наконец, двери заведения распахнулись, и они подняли тост за неудачу Полинга. В такой вечер грешно было глотать пиво или цедить херес. Крик счел более подходящим напитком добрые шотландские виски, которые они и взяли. Но им еще предстояла масса работы, самые важные, целенаправленные творческие трудовые часы жизни. Уотсон понимал, как высоки ставки. В случае успеха он попадет в пантеон современной биологии, начало которому положил Чарльз Дарвин. У барной стойки он отпил крепкого односолодового виски и молча объявил войну, хотя счет пока что был не в их пользу. Глава двадцать третья. Рентгенограмма номер пятьдесят один. Интервьюер. Какова ваша? Я имею в виду, что есть несколько вариантов знаменитой истории о той рентгенограмме. Мне точно неизвестно, какова ваша версия. Морис Вилкинс. а Это как я стащил снимок у Розалинд Франклин и показал Джиму. Интервью Мориса Уилкинса, около 1990 года. Есть, видите ли, такой миф, что мы с Фрэнсисом, в сущности, украли структуру у сотрудников Королевского колледжа. Мне показали рентгенограмму, полученную Розалинд Франклин. Ибо... Там была спираль. А через месяц мы знали структуру. И лучше бы Уилкинсу не показывать мне тот снимок. Я не забирался в ящик стола и не крал снимок. Мне его показали и сообщили расстояние. Повторяющийся элемент 34 Ангстрома. А я примерно понимал, что это означает, и... Ну так вышло, что снимок Франклин стал ключевым в психологическом отношении. Это мобилизовало нас. Джеймс Уотсон Около 1999 года Как могло случиться, что у Морриса Уилкинса оказались рентгенограммы ДНК, сделанные Розалинд Франклин? В 1990 году Уилкинс Рассказывая об этом, защищался, но с оговорками. «Гослинг передал мне негативы в ходе подготовки. Понимаете, она наводила порядок в делах, собираясь уходить. Я не просил их. Я совершенно уверен, что их мне дал именно Гослинг, а не она. Но вот что ужасно. Это изображение было получено в мае» на девять месяцев раньше. И я подумал, что это довольно скверно с ее стороны иметь все свидетельства спиральности и не сказать ничего нам. И я решил, если теперь ты хочешь изменить свою точку зрения насчет спиральности, что ж, мы живем в свободном мире и никто не может быть против. Я отнесся довольно цинично. Я не знал, что она действительно что-то сделала. Я дискредитировал ее, но откуда мне было знать? В самом деле, очень часто люди попросту не знают, что каждый из них делает, и возникает недопонимание и прочее. В мемуарах, изданных в 2003 году, Уилкинс упомянул, что Передача рентгенограммы вызвала у него горькие чувства. «Розелинд была так враждебна, что я не хотел ни о чем ее просить». Однако всего через несколько страниц он описывает, как, идя по главному коридору физического факультета, встретил Реймонда Гослинга, и тот, протянув ему снимок номер 51, Розелинд Франклин, сказал что теперь, когда Франклин уходит из группы Королевского колледжа, он может владеть снимком и делать с ним что хочет. Вилкинс не мог поверить своим глазам. Снимок был намного четче и резче первой четкой картины Б-формы, которую Розалинд показала нам в октябре 1951 года, той, которая так восхитила Стокса и меня. На ней ясно как никогда был виден косой крест, свидетельствующий о спиральной структуре. Воспоминания Реймонда Гослинга об этом важном событии тоже менялись со временем. В 2000 году он объяснил, Морис имел полное право на эту информацию. В Королевском колледже Столько всего происходило до прихода Розелинд. Однако в 2003 году изложение Гослинга стало неопределенным. Я не помню, как ему досталось это прекрасное изображение. Возможно, его дала ему Розелинд. А может и я? В 2012 году новый вариант поскольку Франклин вот-вот должна была уйти из лаборатории и не имела времени продвинуться дальше поверхностного анализа, который уже был выполнен, она решила отдать Уилкинсу негатив снимка лучшего образца Б-формы. И потом Гослинг в какой-то день в январе 1953 года нашел Уилкинса, чтобы отдать ему этот прощальный подарок. Тот очень удивился и хотел убедиться, действительно ли Розалин сказала, что он может распоряжаться этими интересными данными, как ему будет угодно. Не просто нарушить гладь защитных воспоминаний. Тем не менее, обращают на себя внимание несколько моментов. Почему это Франклин поручила своему ученику просто так, отдать важные сведения далеко не самому уважаемому ею человеку во всем Королевском колледже. Если она собиралась из-за своего ухода отдать свои данные, то почему она не вручила их Джону Рэндаллу, ведь результаты труда аспиранта считаются собственностью руководителя исследовательского проекта, получившего грант можно с уверенностью утверждать, что 2 мая 1952 года Франклин сделала прекрасную рентгенограмму номер 51. Для этого она тщательно вытянула из вязкого препарата пучок волокон ДНК тонким капилляром. Нелегкая задача. Больше сотни раз перенастроила тяжелую камеру для получения различных ракурсов и экспозиций, вынесло по меньшей мере 100 часов воздействия высокого уровня радиации. И Уилкинс, и Уотсон всегда настаивали, что эти снимки сделал Гослинг, что формально верно, поскольку, будучи ее помощником, он выполнял много вспомогательной работы – Однако, как справедливо заметила сестра Ролинд Дженнифер глин: есть большая разница между разработкой эксперимента и нажатием кнопки рентгеновского аппарата. Не увидев ответ в кристально четком косом кресте на полученном ею снимке, Франклин отложила его в сторону и потратила следующие несколько месяцев на долгий анализ, а формы дК, помощью функций Паттерсона. В первую неделю января 1953 года Розалинд Франклин вернулась к интерпретации данных о Б-форме. Ее лабораторные журналы свидетельствуют, что она много занималась как влажной Б-формой ДНК, так и более сложной для интерпретации сухой А-формой а также пыталась согласовать свои данные рентгеновской кристаллографии с правилами Чаргофа. Как-то расположить азотистое основание в структуре с фосфатными группами снаружи. На 28 января 1953 года был назначен ее прощальный семинар в Королевском колледже, где речь должна была идти об этих результатах. Кому бы больше всех радоваться по поводу прощальной церемонии Франклин, так это Морису Уилкинсу, но радоваться было не в его натуре. 21 января он послал Крику письмо с сообщением о предстоящем семинаре и колкостями в адрес Розелинд. «Давайте побеседуем после, когда воздух немного очистится». Я надеюсь, ведьмовские курения быстро развеются и перестанут застилать нам глаза. Постскриптум. Скажите Джиму, что ответ на его вопрос «Когда вы в последний раз говорили с ней?» Сегодня утром. Весь разговор заключался в одном произнесенном мною услове. Сразу после доклада Франклин 28 января. Уилкинс написал крику о том, как угнетает его обстановка на работе. «Мне стало довольно тошно из-за выступления Розалинд. Бог знает, что станется со всем этим делом». Она говорила «один и три четверти часа безостановочно» и показала элементарную ячейку такого размера, что в нее можно было сесть но ничего в ней. В своих мемуарах Уилкинс немного украсил эти воспоминания. Он по-прежнему описывал выступление Франклин как исключительно длинные и посвященные единственно ее предположениям о структуре АДНК. Она вообще не упоминала Б-форму. Он утверждал, что помнит лишь модель, которую она сделала из проволоки. Без сомнения, все это было тщательно продумано, но для меня здесь не было ничего нового. Угнетала мысль, что такой способный ученый, как Розалинд, прилагает столько усилий на движение в неверном направлении. Последнее утверждение, подразумевающее, что Франклин ищет не спиральную структуру, опровергается или во всяком случае ставится под сомнение ее лабораторными записями рассказами вилкинса журналистам о ее докладе в ноябре 1951 года и даже его собственными мемуарами в которых он описывает обсуждение после доклада вилкинс первым поднявший руку спросил франклин как не спиральная структура согласуется с полученной ею четкой дифракционной картиной Б-формы. Франклин в своей жесткой и уверенной манере ответила, что не видит проблемы. днк является спиральной, а ДНК нет. В 2003 году Уилкинс вспоминал, как удивил его этот ответ Франклин. «Меня ошеломил Ее ответ. Потому что тогда я впервые услышал, как она признает, что какая-либо ДНК может быть спиральной. Я еще сильнее удивился ее мнению, что B-ДНК спиральная, а А-ДНК не спиральная. Мне никогда не приходило в голову, что она может так считать. Его сильно озадачила и ее пояснение, что ДНК должна быть способна легко переходить из спиральной формы в не при изменении содержания воды. Стоукс и я полагали, что если БДНК является спиральной, то и АДНК должна быть спиральной. Мы не были твердо убеждены в этом, но считали очень вероятным. Вилкинс допускал, что просто не понял Розелинд, потому что они говорили друг с другом словно на разных языках. Неудовлетворенный ответом, он просто сел. Под конец жизни он утвердился в мысли, что обсуждение доклада закончилось так. Никто больше ничего не сказал о строении Б-формы, но я полагаю, что если бы аудитории была показана поразительная новая дифракционная картина, ее бы обсудили. Почему она ее не показала? Герберт Уилсон, работавший под руководством Вилкинса Ноннис Франклин, также присутствовал на семинаре. По его словам, он вел конспект ее прощального выступления, но, к сожалению, не сохранил его. В 1988 году, то есть еще При жизни Уилкинса вилсон утверждал, что БДНК не упоминалось и что он не знал о спиральной интерпретации Б-формы ДНК Франклин до 1968 года, когда коллега и почитатель Франклин, биохимик Аарон Клук, написал статью для журнала Nature о ее работе, основываясь на лабораторных записях. Однако следует учесть, что Уилсон был очень предан Уилкинсу. Говорил Ю. Уилсон правду или пытался защитить репутацию своего бывшего руководителя, которого в конце 1980-х многие весьма не одобряли за его поведение в отношении Франклин. Утром 30 января Джеймс вотсон 10-часовым поездом поехал из Кембриджа в Лондон. От вокзала «Кингс-Кросс» он сначала на метро, а потом пешком добрался до Хаммерсмитской больницы, где встретился с Уильямом Хейсом, чтобы закончить совместную статью о рекомбинации бактерий. В кармане его пиджака лежал экземпляр препринта статьи Полинга и Кори о трехцепочечной модели. Оттуда... Он ближе к вечеру отправился в Королевский колледж. Около четырех часов пополудни Джеймс влетел в кабинет Уилкинса и выложил ему новости. Полинг предложил модель ДНК, которая, похоже, ошибочна. Уилкинс, по-прежнему считавший Уотсона несносным и чудаковатым, объяснил, что в настоящий момент занят и вежливо предложил ему вернуться чуть позже, возможно, надеясь, что американец исчезнет. А Уотсон спустился в цокольный этаж и пошел в лабораторию Франклин, что можно счесть довольно странным, с учетом их взаимной неприязни. Тут надо заметить, что у отсона были своеобразные отношения с женщинами. Любая милашка представлялась ему объектом, о чем рассказывал французский микробиолог Андре Львов. В возрасте 90 лет Уотсон говаривал, что в те времена его больше занимали девушки, чем наука. Для Джеймса существовали женщины, заслуживающие его обожание, восхищение и защиты. Например, его мать Маргарет Джинн, сестра Элизабет, писательница Наоми митчесон Другую, немногочисленную группу, составляли женщины-ученые, отличавшиеся добродушием и не подавляющие своей блистательностью, вроде Дороти Ходжкин. Третья категория – особы достойные презрения, к числу которых принадлежала возлюбленная Германа Калькара Барбара Райт. Наконец, были и такие представительницы женского пола, с которыми вотсону было категорически трудно общаться, и к ним относилась Розалинд Франклин. Он всю жизнь не забывал, как она разгромила его модель тройной спирали в ноябре 1951 года. Джеймс неизменно называл ее Розди, чего она терпеть не могла. В «Двойной спирали» она изображена так, что в 2018 году младшая сестра Франклин, Дженнифер Глин, сказала «Моя мать предпочла бы, чтобы Розелинд осталась смутным воспоминанием или вовсе была забыта. Все лучше, чем остаться в памяти по ее жестокому портрету, созданному Уотсоном». Франклин была на месте. Дверь приоткрыта. Уотсон вошел, застав ее врасплох. Взгляд Розалинд выразил, что незваным гостям следовало бы стучать. С ее стороны это было не просто призывом к элементарной вежливости. Все знали, что Франклин очень сосредоточена, когда работает. Когда возник Уотсон, она сидела в темноте, рассматривая с помощью микроскопа рентгенограмму, помещенную над неготоскопом. Врачи пользуются таким устройством, чтобы смотреть рентгеновские снимки. розлинд была всецело поглощена тем, что измеряла рефлексы в ангстромах. Естественно, внезапное появление Уотсона потревожило ее, и она не склонна была демонстрировать сердечность. По описанию Уотсона, он рассказал ей о модели Полинга, и Франклин возразила, что спиральная структура ДНК пока еще научно не доказана. Опираясь на мнение Уилкинса, что Франклин была против спиральности, а также на собственные ошибочные представления о ее способностях и характере, вотсон стал объяснять статью Полинга. Это была та самая статья, которую Франклин запросила у Роберта Кори несколько недель назад и должна была сразу же получить, с учетом того, что в мае 1952 года она щедро поделилась с ним своими рентгенограммами. Взглянув на вторую страницу припринта, Она с удивлением увидела, что Полинг и Кори строили свои предположения на снимках, сделанных Астбери в 1938 году, с образцов ДНК, которые содержали смесь А и Б форм ДНК. Притом Полинг и Кори упоминали, что Вилкинс в 1951 году получил более качественные рентгенограммы, но не было ни слова о снимках Франклин, то есть ее благородным поступком Кори пренебрег. Уотсон было затеял словесную игру, желая проверить, заметит ли Розалинд ошибку Полинга, но ей было не до игр. Увы, он не понял, что уже просто бесит ее, и продолжал бомбардировать вопросами и своими идеями, подчеркивая сходство, трёхцепочечной спирали Полинга и модели, которую Крик и он показали ей 15 месяцев назад. Вотсон ничего не знал о полученных Франклин результатах изучения B-формы ДНК и о том, что она подумывает о моделировании. Ее записи за ту неделю, в том числе относящиеся ко 2 февраля, когда её посетил Вотсон, убедительно свидетельствуют, что она пыталась зрительно представить себе искомую структуру. В четких строчках вопросов, альтернатив и возражений на страницах записной книжки в красной обложке ощущается глубокая неудовлетворенность от безуспешных поисков цельной картины. Аарон Клук прекрасно описал это состояние. «На тот момент...» Франклин достигла стадии, знакомой многим научным работникам, когда в уме борются вроде бы взаимоисключающие или не согласующиеся друг с другом соображения, и непонятно, какие из них могут подсказать, как сложить головоломку. Франклин была не в настроении терпеть фонтанирование отсона и резко возразила на его болтовню. Но Уотсон продолжил говорить о том, что она уже знала. Ее реакцию он описывает следующим образом. «Роззи, едва сдерживая себя и повысив голос, сказала, что я и сам бы понял тупость своих утверждений, если бы перестал вопить и взглянул, на ее результаты рентгеновского исследования. Разумеется, Уотсон до этого не видел рентгенограмму номер 51. Он выпалил, что Розалинд некомпетентна в интерпретации рентгеновских снимков, и если бы подучила теорию, то поняла бы, что ее якобы свидетельства против спирали проистекают из малозначительных искажений, необходимых для того, чтобы упаковать правильные спирали в кристаллическую решетку. Историю сражения неизбежно пишет победитель или оставшийся в живых. Тогда в комнате были лишь двое. Из них Франклин вскоре умерла, а Уотсон написал двойную спираль, изложив свою историю. Таким образом, за ним осталось последнее слово. Внезапно Рози встала из-за разделявшего нас стола и направилась ко мне. Опасаясь, что в ярости она может меня ударить, я схватил рукопись Полинга и поспешно отступил к открытой двери. Но там путь мне преградил Морис, который разыскивая меня, заглянул в комнату. Морис и Рози глядели друг на друга поверх моей съежившейся фигуры, а я, запинаясь, объяснял Морису, что мы с Рози уже поговорили и что я как раз хотел пойти искать его в буфете. Тем временем я постепенно выбрался в коридор, оставив Мориса лицом к лицу с Роззи. Морис задержался, и я уже начал опасаться, что он из вежливости пригласит Роззи пойти с нами пить чай. Однако Роззи вывела его из нерешительности, повернувшись к нам спиной и захлопнув дверь. Пока они шли по коридору, Уотсон поблагодарил Вилкинса за то, что тот не дал Франклин напасть на него. В свою очередь, по его словам, Уилкинс подтвердил — что это вполне могло произойти. И рассказал, как несколько месяцев назад Розалинд после спора в его кабинете ринулась на него, и они чуть ли не подрались. В пересказе Уотсона Уилкинс попытался спастись бегством, но Рози преградила ему дверь и только в последний момент отодвинулась. Но тогда рядом не оказалось никого третьего. Дико думать, что Франклин могла бы ударить Уотсона или Уилкинса, которые оба были ростом метр восемьдесят с лишним. В 1970 году Моррис Уилкинс высказался в том духе, что Уотсон преувеличил. «Я боялся ее раздражать. Не думаю, что она напала бы на кого бы то ни было физически, но отвесить пощечину...» вполне могу себе представить, хотя это не считается нападением. А через шесть лет вышел документальный фильм Государственной службы телерадиовещания США, PBS, в котором Уилкинс говорил вот что. «О, Господи! Кто кого ударил? Не думаю, чтобы кто-то кого-то ударил. Людям иногда кажется такое». Разумеется, особо дружеских чувств там не было. Более убедительно сестра Розлинд Дженнифер Глин, хотя она и не присутствовала при стычке. Розлинд была лишь немногим выше метра шестидесяти ростом и весила, я думаю, что-то около пятидесяти шести килограммов. И вообще она никогда бы никого не ударила. Что бы ни случилось, в действительности репутация Розалинд Франклин пострадала. Легенда о разъяренной Рози, бросающейся надрать уши Джеймсу, осталась. В 2018 году Уотсон по-прежнему утверждал, что она собиралась его ударить. В результате этого эпизода Уотсон понял – Теперь мне не было нужды догадываться, в каком эмоциональном аду Морис находился последние два года. Он мог воспринимать меня почти как сотоварища, а не отдаленно знакомого, которому невозможно довериться без недопонимания и неприятных последствий. В 2001 году в мемуарах, продолжающих двойную спираль и названных «Гены девушки и гамов», после двойной спирали, вотсон написал «После того, как морис вот уже два года сдерживал себя из-за враждебности Розелинд, он раскрыл доселе бережно оберегаемый Королевским колледжем секрет. ДНК существует в двух формах – кристаллической «А» и паракристаллической «Б» вилкинс рассказал вотсону еще об одном весьма существенном обстоятельстве о том что с середины лета у розалинд имелись данные о новой форме днк которая существует при высокой влажности когда полинуклеотид окружен молекулами воды вотсон прямо таки взмолился как она выглядит моррис молча зашел в соседнюю комнату и вынул из ящика стола рентгенограмму этой формы, обозначаемой «Б». Снимок был свежий, он еще пах уксусом, который использовался при проявлении пленки. Этот важный момент Джеймс Уотсон описал так. «Как только я увидел рентгенограмму, у меня открылся рот, и бешенно забилось сердце. Распределение рефлексов было неизмеримо проще, чем все, что получали раньше для формы А. Более того, бросавшийся в глаза черный крест рефлексов мог быть результатом лишь спиральной структуры. Пока речь шла об А-форме, доказательства спиральности оставались косвенными, и тип спиральной симметрии был неясен. Но для B-формы можно было получить некоторые важнейшие параметры спирали, просто посмотрев на рентгенограмму. Не исключено, что всего за несколько минут можно будет установить число цепей в молекуле. Через 17 лет после событий того дня Вилкинс освещал их иначе. «Наверное, мне следовало спросить разрешение Розелинд, а я этого не сделал. Ситуация была очень сложной. Некоторые считают, что я был очень неправ, что сделал это без ее разрешения, или, по крайней мере, не проконсультировавшись с ней, и, возможно, это так. Не знаю. Вы можете считать меня неправым, если вам угодно». Если вам это так видится. Я, собственно, себя не защищаю. Кроме того, Уилкинс попытался возложить вину на Вотсона. Я считал, что имело место заимствование данных. Это некрасивый поступок и неприятно о нём думать, но да, я бы сказал, так оно и было. Джим не чурался заимствовать данные. Должен сказать, он это делал. Что касается Фрэнсиса, нет. Фрэнсис такого не делает. Однако он знал, где Джим взял эти данные. Не мог не знать. Я не знаю, как он это оправдывает. Мы этого не обсуждали. Им не следовало поступать так, как они поступили. Я в этом убежден. Крик избрал легкий путь попросту оправдав поступок Вилкинса. В апреле 2000 года он написал «Мне кажется, Морис не сделал ничего дурного», показав Джиму снимки. Когда Джеймс Уотсон увидел рентгенограмму номер 51, у него в мозгу словно рухнула плотина. Одного взгляда на прекрасный четкий снимок ему хватило, чтобы выйти на дорогу к научной славе если бы я об этом знал с прискорбием заметил вилкинс, то вероятно не стал бы ему показывать в 2018 году дженнифер глин назвала весьма неубедительными многочисленные попытки у вилкинса все объяснить должно быть тяжело быть вилкинсом он провел 50 лет, пытаясь оправдаться за случившееся. С тех пор участники описываемых событий, ученые и историки, пытались разрешить нравственную дилемму, которую создал Вилкинс, без разрешения передав данные Франклин Уотсону. Рискуя впасть в упрощенчество, попробуем, однако, исходить из двух очевидных отправных точек. Во-первых, из представлений об авторском или научном приоритете в 1953 году. Во-вторых, из современных норм научного поиска, по которым обязательно заручиться согласием автора на то, чтобы показать его результаты явному конкуренту. Таким образом, принципиально понять, о чем думали Уилкинс, Уотсон и Крик, совершая этот поступок, а затем пытаясь его оправдать. В конце концов, Розалинд Франклин находилась всего в нескольких шагах по коридору, когда Уилкинс тайком показал Уотсону рентгенограмму номер 51. Независимо от того, как Франклин и Уотсон общались несколько минут назад, да и раньше, что мешало Уилкинсу крикнуть? «Розалинд, я покажу ваш снимок Джиму, ладно?» а вышло неладно. По всем нравственным нормам необходимо было согласие Франклин, а Уилкинс, показав Уотсону ее данные без разрешения, по сути, похитил их. Вдоволь налюбовавшись на снимок, Уотсон и Уилкинс отправились из Королевского колледжа в Сохо обедать. Уотсон, очень боявшийся, что Полинг откроет структуру ДНК, заявил Уилкинсу, что просто смеяться над предложенной Полингом тройной спиралью не вариант. Побывав в Калифорнийском технологическом институте, он знал, что на Полинга работает большая группа сотрудников. Следовало ожидать, что им скоро будет поручено сделать хорошие рентгенограммы и на них, без сомнения, будут свидетельства спиральной структуры БДНК. Тогда игра будет окончена. Однако, несмотря на уговоры Уотсона, Уилкинс не хотел ничего предпринимать до тех пор, пока Розелинд Франклин не уйдет из его лаборатории в Бербек колледж. Он хладнокровно заявил Уотсону, что несравненно важнее следовать своему научному чутью, чем кидаться, сломя голову за всякой безумной идеей. Когда официант принес заказанное, Вилкинс заметил, если бы мы могли сойтись во взглядах на то, куда движется наука, все задачи были бы решены, и нам осталось бы только податься в инженеры или врачи. Вилкинс тянул с ответом, наконец призвал взяться за еду, пока все не остыло, и разговор увял. Но, по крайней мере, он признал, что считает правильным решение Франклин поместить азотистое основание внутрь спирали, а сахаро-фосфатный остов снаружи. Это не развеяло скепсис Уотсона. Ее данные пока что были недоступны для нас с Фрэнсисом. Уотсон надеялся, что после обеденной кофе встряхнет Уилкинса, но нет. Они прикончили бутылку шабли, и стремление получить надежные данные отпустило Уотсона. Выйдя из ресторана, они двинулись по Оксфорд-стрит. Единственное, что Уилкинс сообщил Уотсону, прежде чем пойти домой, что он мечтает перебраться в не столь мрачную квартиру в более спокойном районе. Они распрощались, и Уотсон отправился на вокзал Кингс-Кросс. Перед тем, как сесть в поезд, он купил свежий номер газеты «The Times», чтобы почитать в дороге. Пока поезд двигался к Кембриджу, достал карандаш и на полях газетного листа с кроссвордом зарисовал по памяти рентгенограмму Розеринд-Франклин, которая досталась ей мастерством, тяжелым трудом, радиационным облучением и всеми теми испытаниями, которые выпадают на долю женщины, вынужденной играть в мужские игры. Когда Джеймс закончил приблизительный набросок дифракционной картины «БДНК», это была уже его картина. Разглядывая ее, он размышлял, строит ли новую двухцепочечную модель или еще одну трехцепочечную. Возможно, на него временно подействовали сомнения Уилкинса в двухцепочечности ДНК. За обедом вотсон выразил желание иметь более точные оценки содержания воды и плотности молекулы, чтобы выбрать тот, или другой вариант, но Уилкинс склонялся в пользу трех цепей. Погрузившись в созерцание своего рисунка, Уотсон потерял счет времени. Сигнальный свисток и крик кондуктора «Кембридж! Поезд прибывает на станцию Кембридж!» выдернули его из мыслительного транса. Он сорвался с места, выскочил из вагона, Взял свой велосипед со стоянки у входа на станцию и покатил к Клэр-колледжу. По пути он обдумывал численные данные, воображал спирально-симметричные структуры и нервничал при мысли о возможности вновь потерпеть неудачу, как было с трехцепочечной моделью больше года тому назад. В Клэр-колледж он добрался так поздно, что пришлось перелезать через ограду. Где-то между облачением в пижаму и чисткой зубов Вотсон решил игнорировать мнение Уилкинса, отдававшего предпочтение трехцепочечной модели, и сосредоточился на двухцепочечной конфигурации. Засыпая, он представлял, как расскажет Фрэнсису Крику о том, что видел в королевском колледже, а затем убедит его, что ДНК имеет структуру двойной спирали. «Фрэнсису придется согласиться», — уверил он себя. «Он, хотя и физик, должен знать, что важным биологическим объектам свойственна парность». Слова двадцать «На утро». Конечно, Розалинд решила бы эту задачу. Морис не справился бы. Но для Розалинд это было лишь вопросом времени. Дело в том, что Морис не отличается выдающимся талантом. Если ей чего и не хватало, так это интуиции или же доверие к ней. К тому же она не знала биологии это ее тормозило. У нее не было биологического чутья. И я не понимаю, в чем вклад Морриса. Он даже не понимал ее рентгенограмм. Сейчас он говорит, что понимал, но нет. Моррис утверждает, что Розелинд получила Б-форму случайно. Но я говорил ему, что сам он не сумел бы обеспечить себе подобной случайности. Вся суть в том, чтобы разработать обоснованные и умные эксперименты. Предсказать результаты невозможно, иначе это не эксперимент. Но успешного результата не получить, если постановка эксперимента не позволяет его добиться». Фрэнсис Крик Розе, конечно, не давала нам этих данных. Собственно говоря, в Королевском колледже никто не подозревал, что они у нас есть. Джеймс вотсон На следующее утро, 31 января, Джеймс вотсон проснулся рано. Наспех одевшись, побежал в столовую Клэр-колледжа, чтобы проглотить овсянку и чай, после чего устремился в Кавендежскую лабораторию. Ворвавшись в кабинет Макса перуца он даже не обратил внимания на Брэга, штудировавшего в углу журналу. Брэк уже был по горло сыт выходками Уотсона и с нетерпением ждал того дня, когда можно будет, наконец, выкинуть назойливого американца из головы. Крик еще не пришел. По субботам он являлся в лабораторию довольно поздно и сейчас, скорее всего, еще нежился в постели, читая газеты. Уотсону не терпелось поделиться тем, что он узнал и придумал накануне. В оттоке его речи все время повторялись слова «форма Б», «форма А», но ни Брэк, ни Перуц, особо не интересовавшиеся ДНК, не могли взять в толк, о чем он твердит. Перуц изучал белки. Брэк, хотя и был одним из основоположников рентгеновской кристаллографии, большую часть своей карьеры занимался неорганическими веществами, металлами, минералами и не имел, фундаментальной подготовки в области биологии, тем более не следил за развитием генетики. Он явно не придавал ДНК и сотой доли той важности, какую усматривал в структуре металлов, с таким удовольствием, моделируемой им на мыльных пузырях. Сэр Лоуренс с величайшим наслаждением показывал свой весьма искусно снятый фильм о том, как пузыри сталкиваются друг с другом. вотсон подошел к доске, исписанной перуцем, быстро стер его формулы и по памяти изобразил мальтийский крест с рентгенограммы номер 51 Розалинд Франклин. Брэг засыпал его вопросами. Джеймс отвечал с энтузиазмом. Наконец-то ему удалось всецело завладеть вниманием профессора. Затем он, памятуя о неудаче группы Брэга со структурой белков, намеренно заговорил о Полинге в том смысле, что он может еще раз взяться за ДНК, а в Кавендежской лаборатории теряют время. И, куя железо пока горячо, попросил разрешения на изготовление в мастерской набора деталей, изображающих пурины и пирамидины, чтобы строить модель ДНК. Эта его речь должна была послужить катализатором для реакции Брегга, который, конечно, страдал из-за того, что Поллинг обошел его со своей альфа-спиралью. Кроме того, его возмущали склоки в Королевском колледже. вотсон и перуц нетерпеливо ждали разрешения брега на работу по ДНК, которое было необходимо, чтобы двигаться вперед и одержать победу. И они не обманулись в своих надеждах. Профессор расправил плечи, и словно капитан рулевому отдал приказ «Полный вперед!» вотсон должен открыть структуру ДНК, чтобы прославить Кавендежскую лабораторию. Он должен добиться успеха ради британской науки. А главное, он должен сделать это прежде, чем Полинг поймет свои ошибки и исправит модель. вотсон Рассказывая Брэгу о своих планах построения модели, говорил только от первого лица, так как не хотел, чтобы Брэг знал об участии в этом деле Фрэнсиса Крика, которое было совершенно необходимо. Уотсон долго работал самостоятельно с вирусом табачной мозаики, поэтому Брэг полагал, что и модель он будет создавать в одиночку. Таким образом, рассудил вотсон он мог спокойно спать не мучаясь тем, что дал крику карт-бланш на очередное безумное начинание. И пока Брэк не передумал, Джеймс выскочил из кабинета Перутса, сбежал вниз по лестнице в мастерскую и сообщил слесарю, что приступает к сборке моделей, которые должны быть готовы не позже, чем через неделю. вотсон устроился за своим столом в помещении номер 103, Вскоре явился выспавшийся Крик с собственными новостями, пусть и всего лишь досужими сплетнями. Накануне супруги Крик устроили вечеринку, куда пригласили хорошенькую сестру Джеймса Элизабет, которая уже месяц жила в Кемридже в пансионе Камиль по приор. Уотсон посоветовал ей поселиться у поп, чтобы избавить от типичных английских мебелирашек, а самому иметь возможность каждый вечер ужинать у Поп, что было полезно для его больного желудка, и общаться с живущими у нее девушками-иностранками. Элизабет привела на вечеринку своего нового воздыхателя, богатого молодого француза Бертрана Фуркада, который был очень хорош собой. Он тоже поселился у Поп на несколько месяцев, чтобы усовершенствовать свой английский. Его физическая привлекательность, прекрасно сидящие костюмы и европейское обаяние очаровали не только Элизабет, но и Адиль, которая самозабвенно внимала рассуждениям самого красивого мужчины в Кембридже о сложностях выбора развлечений во время своего предстоящего летнего отдыха на Ривьере. Крик ощутил нетерпение Уотсона и приготовился в очередной раз услышать о том, что их обойдут с открытием ДНК. Однако на сей раз его ждало восторженное описание рентгенограммы номер 51. С каждым словом сведения, которые сообщал Уотсон, становились все весомее. Уотсон сказал крику, что меридиальный рефлекс на 3,4 ангстрома отчетливее прочих, а значит Азотистые основания располагаются стопкой, причем их плоскости перпендикулярны оси спирали, а расстояние между этими плоскостями 3,4 ангстрома. Кроме того, данные как электронной микроскопии, так и рентгеновской кристаллографии позволяли считать, что диаметр спирали около 20 ангстромов. Джеймс считал, что в силу распространенности парности в биологических системах следует строить не трех, а двухцепочечную спираль. Но, поскольку известные им экспериментальные данные пока не позволяли сделать выбор между двух- и трехцепочечной структурой, Крик хотел уделить внимание обоим вариантам. 2 февраля 1953 года Розалинд Франклин сидела за рабочим столом спиной к двери в углу своего маленького кабинета в подвале. Усердно трудясь над функциями Паттерсона, она перебирала возможные варианты структуры, включая расположение азотистых оснований и форму наружного сахарофосфатного остова. Она уже пришла к заключению, что элементарная ячейка кристаллической А ДНК является моноклинной базоцентрированной, c 2 но не вывела из этого конфигурацию. В тот день она сделала записи, свидетельствующие о том, что ее мысли приняли новое направление. Например, есть такая фраза. Возражение против структуры в виде восьмерки. И вывод. Следовательно, невозможно. Franklin отвергла также парные цилиндры и одноцепочечную структуру из повторяющихся восьмерок и вернулась к спиральным структурам. 10 февраля Розалинд записала «Структура Б. Указание на двухцепочечную или одноцепочечную спираль?» Она всматривалась в рентгенограммы В поисках признаков спирали в дифракционной картине. Набросала несколько строк, осмысляя то, что знала о дифракции на спиралях. В надежде, что в полученных данных найдется что-то еще, говорящее о возможности спиральной структуры, сделала кое-какие математические выкладки, но однозначного результата не выходило. На пожелтевших страницах ее блокнотов остались лишь дразнящие но не определенные намеки. В одной из записей четыре последние строки жирно перечеркнуты крест-накрест. Проследить путь ее мысли непросто. За неоконченным предложением «И это неотличимо от двойной спирали», причем остатки в каждой имеют одну и ту же величину z, поскольку во второй цепи противоположные знаки через пять-семь витков, например, первый, второй и, например, содержит только… следует расчеты, включающие плотность воды во влажной ДНК и параметры возможной дифракционной картины от спиральной структуры. Далее размышлений об ДНК больше нет. К интерпретации рентгенограммы номер 51 Франклин вернулась лишь 23 февраля. В этот день записано определение, диаметра спирали и подтверждение того, что сахаро остов обвивается по внешней поверхности с этим диаметром. К этому моменту Франклин была очень близка к догадке о спиральной структуре ДНК. Она даже обсуждала с криком его статью по теории спиральных структур. Также она предположила... Две спирали различного радиуса для простого случая целого числа остатков на один оборот. Из Кокран крик и Вант, следует двухцепочечная спираль с парами групп на противоположных концах диаметра. Потом идут расчеты и снова. Б-форма имеет структуру одноцепочечной или двухцепочечной спирали. Эта запись особенно примечательна, поскольку однозначно демонстрирует, что Франклин отбросила мысль о неспиральной структуре, отвлекавшую ее почти год. Изучение записей Розалинд Франклин за январь-февраль 1953 года показывает, как близко она подошла к открытию. Анализ обеих форм ДНК А и Б привел ее к, К идее двойной спирали. Арон Клук был уверен, что ей оставалось лишь пара шагов до победы. Изучив публикации и записи Франклин, Клук сделал вывод, что к концу февраля 1953 года Франклин считала, что элементарная ячейка ДНК включает две цепи, а также рассматривала структуру которой на один оборот спирали приходится 11 нуклеотидов. Для БДНК Франклин полагала очень вероятным, что она состоит из двух спиральных цепей с десятью нуклеотидами на один оборот, но не видела связи между этими двумя структурами. Вероятно потому, что ей нелегко было отказаться от глубокого убеждения, в необходимости опираться на функции Паттерсона, без допущений априори, а значит, следовало рассматривать и не структуры. На последней странице ее лабораторных записей от 23 февраля 1953 года, которые сделаны за пять дней до открытия Уотсона и Крика, есть очень показательные слова. «Почти готово». О записях Франклин за 24 февраля Клук сказал «Р.Э.Ф. наконец установила правильную связь между структурами А и Б». На этом последовательность записей обрывается. Франклин не поняла, в отличие от Уотсона и Крика, как пуриновые и пирамидиновые нуклеотиды связаны попарно внутри спирали. Не осознала она, и биологического смысла того открытого ею факта, что элементарная ячейка кристаллической АДНК является базоцентрированной моноклинной c 2 А эта конфигурация свидетельствует о комплементарности двух цепей молекулы. Когда в тиши архива читаешь последние ее записи за 23 февраля, так и хочется воскликнуть «ну уже, «Дальше! Не останавливайся!» Но некому было сказать ей это тогда. К сожалению, Франклин оказалась в сущности в изоляции, вследствие гендерной, религиозной и культурной дискриминации, мелочных кабинетных интриг, господства патриархата, а также следует признать собственного непримиримого защитного поведения. В 1970 году Вилкинс отозвался о ее открытии формы «Б» пренебрежительно. «Сказать правду, ей просто повезло. Мне кажется, она не вполне понимала, что обнаружила». Аналогично Уотсон и Крик упрекали ее в том, что она не сотрудничала ни с кем, кто мог бы вывести ее из мыслительного тупика и усомниться, предположениях, уводивших в сторону. В 2018 году Уотсон объяснял, почему Франклин не удалось открыть двойную спираль такими словами. «У нее совершенно не было друзей. Ей не с кем было поговорить, поделиться идеями. Не было никого, кто заставил бы ее пересмотреть свои идеи, чтобы их усовершенствовать. По Садене 4 февраля Лайнус Полинг написал сыну Питеру о своей трехцепочечной модели ДНК. Сознавая чрезмерную плотность и несоразмерность такой структуры, он заново все проверял и уточнял. Мы обнаружили, что координаты атомов в нашей структуре нуклеиновой кислоты необходимо немного изменить. Через несколько недель «Мы завершим проверку параметров. Полагаю, что успешно. Я твердо на это рассчитываю». В том же письме он посмеялся над сообщениями Питера, что в Кавендишской лаборатории видят в нем злого волка из сказки, и что, несмотря на свои детские страхи, вотсон и Крик крайне скептически относятся к его модели тройной спирали».